«Дани, у меня есть небольшой сюрприз», — улыбнулась Эстер. «Во время нашей вылазки я тоже кое-что украла из ближайшего автомобиля. Это был портфель, а вот что было в нем». Она положила на стол пистолет, золоченную металлическую коробку с тремя коаксиальными разъемами и сложенный вдвое документ. «Это что, водительские права?» поинтересовался Дани. — Нет, братишка, это то, что Георгий называет служебным удостоверением КГБ. Сильная вещь для разведчика, как думаешь? — Да, майор КГБ, оперативно-техническая служба. Посмотри, Аарон, сможешь нам такие сделать? Интересно, майор — это старше сотника по-нашему? — В российской армии майор — это старший офицер, — ответил Георгий. Обычно он командует батальоном, то есть подразделением численностью около 500 человек. О, довольно большой чин. А старше него как называются? Подполковник и полковник, потом генерал-майор. Да. Даже не знаю, какой чин выбрать. Внешность у нас неподходящая. Младше майора быть не хочется, а старше лицо не позволяет. Ладно, Аарон, сделай нас сесте майорами КГБ. Через неделю у всех членов экипажа, имеющих статус галактических десантников, а также у Георгия и его родителей, были новенькие паспорта граждан Великороссии. Поскольку, по словам Георгия, среди российских граждан представители арамейского народа встречались достаточно часто, имена решили оставить настоящие, лишь немного переделав их на русский манер. Например, у Эстер в паспорте было написано «Эстер Ильявна Ашерова». Только у Георгия и его родителей были паспорта на имена ученых из МГУ. Дани, Эстер и Георгий еще раз наведались к клини и обменяли два слитка золота на российские деньги. Девушка была счастлива. Потом они посетили фирму ⁇ Ваш антенный мастер ⁇ и купили там трансивер для спутникового интернета, параболическую антенну, рутор, сетевой кабель, разъемы и всякую мелочь для монтажа сети четыре скоростных ноутбука с национальной операционной системой, две карточки интернет-аккаунта и пару спутниковых навигаторов российского производства, в которые Георгий вел целеуказание. 61 градус 40 минут 40 секунд северной широты и 96 градусов 23 минуты 00 секунд восточной долготы. Арон установил антенну на базовый научный модуль протянул кабель внутрь, загерметизировал отверстие и в помещении первой лаборатории модуля установил оборудование. Теперь все было готово к десантированию. Научный модуль подняли с грузовой палубы и погрузили на линтер номер один, которым командовала Авиталь Бат Гамлиэль, самый опытный пилот в экипаже искателя. Дани приказал всем стрижам сопровождать линтер с грузом и вблизи поверхности устроить показательные полеты над Эвенкией чтобы отвлечь внимание противовоздушной обороны. Скафам предписывалось вести себя как типичное НЛО, демонстрируя свои способности игнорировать закон инерции. Тем временем на высоте 500 метров Авигаэль, второй пилот Линтера, открыла люки акустических систем и запустила запись звука работающих винтов «Ченука», добытую с помощью дремера из головы Дани. Вся операция проходила в 2 часа ночи по местному времени. На поверхности было минус 30 с умеренным ветром и метелью. Местные жители не посчитали интересным выходить из домов в такую погоду, чтобы узнать, какой ненормальный вертолет к ним занесло этой неприветливой ночью. А утром на сопке близ поселка уже красовалось приземистое одноэтажное здание, своими округлыми формами напоминающие разрезанную вдоль оси сардельку. Внутри научного модуля было тепло и уютно. Здание легко могло выдержать ветровую нагрузку при скорости потока до четырех сотен километров в час. Температуру от абсолютного нуля до 100 градусов по Цельсию и космическую радиацию. Десять небольших кают были оборудованы душевыми и туалетами. Общий зал позволял команде из десяти ученых собраться за одним столом. Кроме того, в модуле находились три лаборатории – мастерская, склад, кухня, энергоблок с этаком подходящей мощности. Небольшой бассейн и четыре комплекса адаптации, которые позволяли добывать воду и воздух оптимальным способом, исходя из условий на поверхности исследуемой планеты, а также утилизировать отходы. На первую ночь в научном модуле, кроме Георгия и его родителей, остались Дани, Эстер и Алон, который должен был проверить в деле все оборудование модуля и научить Георгия всем этим пользоваться. Родители Георгия спали уже больше месяца и на этот день Эстер наметила их пробуждение. Нанопроциты под управлением стандартной программы пришлось подсадить и им, ведь они тоже длительное время были в космосе. Закончив процедуру отключения пациентов, она при помощи брата усадила их в кресло и разбудила мысленным приказом. Георгий был рядом и, приветливо улыбнувшись, сказал родителям по-русски, «Мам, пап, только не удивляйтесь и не паникуйте!» «Мы уже не в Израиле, мы в России». «Здесь нам ничто не угрожает. У нас будет вода, еда и даже, вы не поверите, душ!» Нас эвакуировали для важной работы. Я вас познакомлю со своими работодателями из Массада. Это Эстер Баташер, медик и биолог. Это Даниэль Бенашер, руководитель миссии. А это Алон Бен Давид, специалист по всевозможной технике. «Очень приятно», — отозвался отец Георгия. «Я — Яков Григорьевич Клещинский». В двоенном прошлом инженер по микроэлектронике. А это моя жена, Раиса Наумовна Клещинская, преподаватель русского языка и литературы в высшей школе. Не представляю, чем бы мы могли быть полезны Массаду, но мы очень благодарны за наше спасение. Ведь арабские «Ультра» вот-вот должны были прорвать фронт, в городе поговаривали о поставке им тяжелой техники. — Нет, в этот раз им не удалось, — сказал Георгий. Наши друзья сумели уничтожить 15 иранских танков, так что фронт еще держится. — Вот это здорово! Ай да молодцы! Но как? — У них, то есть у этой группы, кое-какие козыри имеются, но это секрет. — Мы же с вами будем им всячески помогать и снабжать их информацией из интернета. — Да, Яков Григорьевич, — вступил в разговор Дани. «Нам повезло, что вы инженер. Вы и ваш сын могли бы разделить сутки на две вахты и таким образом обеспечивать непрерывный поток данных. В этом и будет состоять ваша работа. Зарплату будете получать золотом». «Да, пап, я уже получил два кило чистого золота, так что не сомневайся, дело стоящее». «Теперь я хочу сказать о проблемах. Нам придется набраться мужества, выйти наружу, дойти до поселка и зарегистрироваться у местного начальства». Работаем под прикрытием. По нашей легенде мы ученые-биологи и метеорологи из Москвы, точнее из МГУ. Вот, мам, твой паспорт. Ты Светлана Николаевна Шевельская, профессор микробиологии МГУ. Я Олег Евгеньевич Савостин, тоже микробиолог. А ты, пап Сергей Андреевич Лозинский, зав кафедрой микробиологии МГУ. По легенде для местных ваш дом метеостанция, пояснил Даня. Для местного начальства вы выполняете спецзадание КГБ. Исследования проводятся с целью противодействия биологическому терроризму. Идею предложил Георгий, должна сработать. Обычно люди боятся микробиологических лабораторий, а значит начальство не будет к вам совать свой нос. Очень мило. Надеюсь, нам экзамены по биологии устраивать не будут. А почему нам нужно набраться мужества? «Это что, так страшно пойти в отделение полиции и зарегистрировать паспорт?» «Мы с Эсти пойдем с вами», — решил успокоить своих новых сотрудников Дани. «Будем вас прикрывать. Если чиновник будет кабениться, мы его уговорим. Мы порой бываем очень убедительными». «Мужество, пап, нужно для того, чтобы дойти до поселка. Мы не в Москве и не в Питере, мы в Эвенкии, а за бортом этого замечательного научного модуля, где мы будем жить весь ближайший год, минус 35». Правда, ветер стих, и небо прояснилось. Алон нажал на кнопку, и тяжелый люк в закрытом состоянии, образующий единое целое с обтекаемой поверхностью модуля, поднялся, открывая великолепный вид на поселок, до которого было, на взгляд, километра два. Яков подошел к окну, белый снег искрился на солнце. Ни дороги, ни тропинки, ничего. Елки и пихты там-сям разбросаны по пологому склону. Какой-то зверь успел оставить след на снегу, и было видно, что пройти ему было непросто. «Интересно, какова глубина снега? Сможем ли мы вообще выйти, и кто оставил этот след, рысь или росомаха?» «Что скажешь, биолог?» — обратился отец к Георгию. «Не медведь это точно, — медведем спать полагается. Рысь пуглива, и к жилью бы не подошла. А вот росомаха — зверь любопытный и не прочь что-нибудь стырить». «Господин Дэниэль...» «А правда, как мы пойдем? Снег-то глубокий». «Ничего страшного. Есть же лыжи. Но прежде чем мы отправимся, нужно разобраться с вашими прототипами». «Господа Клещинские, убрать их из свободного доступа. Как у нас с телефонной связью, Георгий?» «Я успешно активизировал наш аккаунт. Достаточно вызвать службу интернет-телефонии, и можно звонить». Какие, по вашему мнению, государства наиболее мощные и опасные в военном отношении? Мысленно спросил у Георгия Дани. Отвечайте про себя, я услышу. Прежде всего, Соединенные Штаты, главная держава блока НАТО, потом Китайская Поднебесная Республика, Объединенный Арабский Халифат, Иран, может быть. Эсти, я думаю, что с Массадом должен конфликтовать именно Арабский Халифат, как думаешь? Согласна. Ведь именно арабские «Ультра» нападают на здешний Израиль. Прекрасно. Установите, пожалуйста, связь с Лозинским, — сказал Даня вслух и продиктовал номер. Георгий расположился перед одним из купленных компьютеров и вошел в интернет. — Готово, капитан. Нажмите ввод, и номер будет вызван. — Исти, давай ты, он твой голос лучше должен помнить. Эстер уселась за стол и надела гарнитуру, наушники с микрофоном. Зав кафедрой ответил довольно быстро. Алло! Сергей Андреевич, здравствуйте. Узнали? Боже, неужели вы, Эстер? Извините, отчество забыл. Неважно. Вы подумали над нашей задачей? Из головы не идет. Не представляю, как это вообще может быть. То, что вы нам рассказали, на грани фантастики. Если бы вы согласились предоставить образцы бактерий, я бы провел ряд экспериментов в нашей лаборатории. Пока не нужно. Случилось непредвиденное. Разведка арабского халифата пронюхала о проблеме. Предательство. Теперь вам и вашим коллегам, которых я познакомила с этой темой, грозит смертельная опасность. Они за вами охотятся и намерены вас похитить. Мы поменяем вам имена и документы, а пока вы должны отключить ваши мобильные телефоны, по ним агенты легко могут определить ваше местоположение в пространстве. Вам не следует ходить на работу, вы должны находиться дома, не открывайте дверь сами, родственникам не следует открывать дверь незнакомым. В случае звонка вам на домашний стационарный телефон, с работы или от друзей, родственники должны ответить, что вы в командировке, в далекой экспедиции, Вы в Инкии, например. Можно сказать, что это по заданию спецслужбы, не уточняя какой именно. Когда ваши новые документы будут готовы, я лично вам их доставлю. В общем, вы и ваши коллеги должны на время исчезнуть. Сообщите им об этом как можно скорее. Как поняли? Какой ужас! А ведь я к научной конференции готовился. Придется вам не участвовать. Никому не звоните, вы в командировке, внезапный отъезд. Пусть родственники так всем отвечают. Не бойтесь, Сергей Андреевич. Мы вас не оставим в беде, спасем обязательно. До встречи. До встречи. — грустно сказал голос в наушниках. — Браво, Вести. Ты играла здорово! Ну а теперь, друзья, пойдемте одеваться. Обычно ученые-десантники — исследователи чужих, как правило, холодных миров, для которых и был создан этот научный модуль. Использовали для выхода на поверхность костюмы Саламандра или недавно разработанные Ангелы. Но в этот раз группе пришлось довольствоваться городскими зимними куртками и теплыми колготами надетыми под брюки. Вся эта одежда была рассчитана на относительно мягкие зимы Шинарского округа, где температуры не опускались ниже минус 10 градусов. Изрядно замерзнув, Георгий со своими родителями Даней и Эстер дошли до поселка. Трактор, проехав утром по улице, оставил дорогу, по которой можно было идти без лыж. Путники воткнули широкие подбитые синтетическим ворсом лыжи в снег на краю дороги и отправились искать местную администрацию. Навстречу попался парень из поселка. — Здравствуйте, люди. Откуда вы взялись? — Что-то я раньше вас не видел. — Здравствуйте, — ответил Георгий. — Мы на вертолете прилетели. Вон там наша метеостанция. Мы ученые. А как найти администрацию? — Администрация? Да тут недалеко. Двухэтажное здание с флагом. Идите прямо и увидите. — Так это ваш балок тяжелый вертолет ночью притащил? — Вон оно что. — Понятно. — Спасибо. — Одежда у вас никакая, неподходящая. Замерзните. Вы что, не знали? Сорок мороза здесь норма. Тоже мне, метеорологи. Уже замерзли. Снабдили нас и вправду неважно. Сказали, там купите. — Так сходите на рынок. Песок-то есть. За бумажки и венки не любят торговать. Говорят, быстро обесцениваются. И ведь они правы. Сахар и макароны, вон как скакнули-то. Не говоря уж о сгущенке. — Вы имеете в виду золотой песок? — Ну да. А какой же еще? Со старателями они охотно торгуют. Потом в оружейной лавке за тот же песок патроны берут. И в продовольственном можно за песок купить те же макароны, крупу, сгущенку, сахар и чай. — За песок цена стабильная. Даже снижается иногда. — Проба песка как-то учитывается? — Ха, проба. Проба на зуб определяется. Вот и вся пробирная палата. А банковское золото принимают. Оно-то ну на зуб хорошо пойдет. Если вам не жалко порубить на кусочки, то проблем не будет. А где рынок-то? Прямо за администрацией свернете направо. Пройдете несколько дворов и увидите крытые ряды. Там можно купить эвенкийскую меховую одежу. И сапоги меховые из оленя, и кухлянки, и штаны с пуховым подбоем. «Спасибо, добрый человек», — сказала Эстер. «Да не за что, красавица! Как зовут-то? Меня Игнатом кличет. Я замужем, Игнат». «А, ну извиняйте, коль что не так. Пока, может, еще увидимся». В административном здании было чисто уютно и жарко натоплено. Пожилая дородная женщина в синем халате с засученными рукавами встретила гостей приветливо. — О, здравствуйте вам, люди добрые! — Кто ж такие будете? — Венечек возьмите, снег стряхните, да ноги об тряпку вытирайте получше, только полы помыла. Кому пожаловали, уж не к самому ли голове? — Здравствуйте, мы ученые из Москвы, — ответил Георгий. — Нам бы паспорта зарегистрировать. — Ну, тогда вам к нему, к Сергею Алексеевичу. — А надолго вы к нам? — На год. Может быть, подольше останемся? Метеорологи мы. Ну, проходите, проходите. Одежу можете вот на вешалку повешать. Жарко. Я ж только недавно бурильян гранулками зарядила. Теперь до вечера будет протоплено. На двери кабинета была отпечатанная на принтере крупным шрифтом, забранная в деревянную рамочку и застекленная табличка. Брюханов Сергей Алексеевич, глава администрации поселка Байкит-Эвенкийского муниципального района Красноярского края Великороссии. Георгий постучал, приоткрыл дверь и спросил, «Можно войти?» «Да, кто там? Входите, пожалуйста, не стесняйтесь». Все пять человек вошли в кабинет. Необъятных размеров письменный стол стоял у стены. К нему был приставлен другой стол рядом с которым располагались восемь стульев для приглашенных на совещание. Слева на поверхности стола лежал изодранный когтями то ли матрасик с ворсом, то ли толстый коврик, на котором, вытянувшись почти на метр, спал пушистый полосатый сибирский кот, килограммов на десять. Глава вышел из-за стола навстречу гостям. Он тоже был огромен, под два метра ростом, касаясь сажень в плечах. «Здравствуйте, люди добрые!» Каждому он протянул руку. Даня ощутил его крепкое рукопожатие и ответил тем же. Здоровенный сибирский мужик, удивившись, улыбнулся в ответ. Располагайтесь, гости дорогие, рассказывайте, чем обязан и как вас занесло в наши края. Даня решил взять инициативу на себя. Даниэль Ашеров, вот взгляните, он протянул чиновнику удостоверение КГБ. У нас здесь особая миссия. Эти люди — микробиологи из Москвы. Об этом мы говорим только вам. Для всех остальных они — метеорологи, а их дом — метеостанция. «Сейчас нам нужно только одно — зарегистрируйте паспорта, чтобы их присутствие в поселке было вполне официальным». «Меня не предупредили», — несколько испугавшись, ответил Брюханов. «Зарегистрировать командированных дел, конечно, не хитрое, но вот проблема с продовольственными карточками. Я боюсь, их отоваривать будет нечем». Вы же знаете, как сейчас плохо с продуктами. Есть некоторый запас в продмаге, но его мы продаем старателям за золотой песок. Эвенки тоже за купюры вам ничего не продадут. Об этом не беспокойтесь. В метеостанции запас продуктов имеется, есть и золото для торговли с местными. А топливо есть? А то с этим у нас тоже не очень. Есть источник энергии, водородный мотор-генератор. Ох, не нравится мне это. А водород-то откуда? Пади радиоизотопный источник. Эвенки узнают, в порошок вас сотрут, и администрация сделать ничего не сможет. Люто они это дело ненавидят. И радиометры у них имеются. Пусть проверяют, радиации нет. Энергетика чиста, как дистиллированная вода. Всего лишь гидрит лития. Время от времени будет прилетать вертолет и менять нам кассеты. Хорошо, коли так, но лука ведь не советую. Я вас предупредил. «Давайте ваши паспорта». не передал документы Георгия и его родителей. «А вы и девушка?» «Мы сотрудники КГБ, провожая миссию, мы здесь не останемся. Может быть, будем наведываться время от времени?» «Понятно». Брюханов вынул из стола штемпельный аппарат, пробил печать в графе регистрации каждого паспорта и расписался в них. Потом записал от руки в журнал имена прибывших и позвал из соседней комнаты своего сотрудника. Проша, пробей, пожалуйста, командированных в компьютер. Это Прохор, мой сисадмин. Ну вот и все. Пожалуйста, ваши документики. Заходите, если что, милости просим. А разве не надо проверять биометрические данные? Не удержалась от вопроса Эстер. Да господь с вами, девушка! Это газ, граждане! Давно уж у нас не работает. Ничего, обходимся пока. Прош, что там у нас с ремонтом? «В Красноярске сказали, что плата для сканера придет не раньше марта. Там процессор гавкнулся, когда кот, я извиняюсь, его, то есть сканер, пометил. Ну, вот видите, коты, они такие. Починим сканер, тогда заходите, если есть желание, конечно». «Ничего, и так сойдет», — успокоил Даня чиновника, а про себя подумал. «Иногда коты спасают государственные автоматизированные системы от разрушения вредоносными программами». Обрадованная таким благополучным исходом с проверкой биометрических данных паспортов, Эстер позвонила в Москву и дала разрешение ученым МГУ выйти из подполья. Глава четвертая. Астероид 3942. К ночи Алон в научном модуле и Арон на Искателе наладили связь между интернетом и базовым кораблем. Дани вызвал Дину, и в два часа ночи по местному времени скафа номер 32 забрала арамейцев с поверхности планеты. Дани, прощаясь с Георгием, просил его незамедлительно сообщать, если возникнут какие-либо проблемы, пообещав немедленно прийти на помощь. — А как быть с астероидом 3942, господин Даниэль? — Теперь у вас будет много свободного времени. Найдите в интернете его гелиоцентрические координаты на определенный момент времени. Мы его пометим маяком, и когда настанет подходящий момент, Искатель обрушит его на вторую планету. Задание принято, капитан. Хотелось бы посмотреть на это, но боюсь, что мне необходимо оставаться здесь для пользы дела. Ничего, Георгий, мы организуем для вас видеотрансляцию через быструю связь, прямо с главного экрана капитана, так что увидите. — Благодарю вас, господин Даниэль. Надеюсь, у нас получится. — Непременно получится, Георгий. До связи. — До связи, капитан. Вернувшись в свою каюту на борту искателя, Дани обнаружил рядом с клавиатурой на рабочем месте навигатора российский вычислитель. Дядя Арон вызвал он своего главного борта инженера по внутренней связи. — Что я с этим артефактом на моем столе буду делать? Я же не знаю российскую НОС. «А, это ты о так называемом ноутбуке? Ну да, я о нем». «Давно уж ты меня дядя не называл, капитан. Просто почувствовал себя снова мальчиком. Новый вычислитель, новая операционка, понимаешь?» «Это тебе для выхода в земной интернет. Мы с Алоном пока не смогли подключить к нему наши вычислители. Сетевые протоколы у землян совсем другие, но тоже работают довольно неплохо». А операционка нормальная, дружественная и интуитивно понятная. Рина на всякий случай сняла с Георгия информацию. С его добровольного согласия, конечно. Блок электрополевой памяти с обучающей книгой лежит в ящике для справочников в твоем столе. Отлично. Благодарю. Надо еще английский выучить. Георгий говорил без него никак. Второй вычислитель взяла Наами, она уже записала себе на корочку книгу Георгия и начала лазать по интернету в поисках русско-английского словаря и самоучителя. Молодец она, зря времени не теряет. Хорошо бы найти кого-нибудь из русско-английской семьи, тогда сделали бы полноценную обучающую книгу по языку. Зазвучал сигнал экстренной связи. Это был вызов от Георгия. Капитан на связи. Что случилось? Почему экстренный вызов? «Господин Даниэль, он к ней подходит, медлить нельзя, сейчас самое время изменить орбиту». «О чем вы, Георгий?» «Да, об астероиде, конечно. Он подходит к орбите Венеры и пройдет близко от планеты, очень удачный момент. Я вам письмо отправил с его завтрашними координатами на 12 часов по московскому времени». «Принято, отлично. Садитесь за наш вычислитель, слушайте и наблюдайте. Наденьте наушники, чтобы ваши родители не слышали. Вы увидите своими глазами». «Как мы расправимся с этим камнем?» «Спасибо, капитан. Родители спят. Жаль, конечно, что им нельзя показать, но я понимаю». На вахте была первая смена. Дани включил сигнал общей тревоги и объявил по громкой связи на русском языке. «Внимание всем службам! Искатель снимается с орбиты и идет на перехват астероида, который может угрожать Земле столкновением». Всем линтерам и скафам, за исключением линтера номер один, покинуть борт искателя и оставаться в районе Земли. Посылаю всем координаты цели относительно Солнца. Аарон, организуй, пожалуйста, трансляцию переговоров экипажа и видео с моего главного экрана, в наш научный модуль, в Все разговоры ведем по-русски, чтобы Георгий мог понять. Сделаю, Дани. Малахим и Шмарьяху, готовьте два боевых тахионных генератора. Мы организуем два гравитационных канала. Одним захватим камень, другим – вторую планету. Используем ее массу, чтобы сдвинуть астероид с орбиты и столкнуть эти два тела. Это Малахим. Ты совершенно прав, Даниэль, отличный план. Массы космолета не хватило бы, чтобы эффективно управлять таким массивным телом, как астероид. Но так, как ты предложил, должно получиться. Попроси нашего кельтского академика подстраховать нас. Пусть последит за режимами тахионных генераторов. Это лугает, Млахим. Я не сплю, и я, конечно, буду с вами. И вот еще что, учтите, энергии для такой акции потребуется море. Придется задействовать все четыре этака большой мощности. Я бы позвал на помощь вторую смену энергетиков. Это капитан. Адам и Бецалель. Возьмите на себя по этаку. Номера 3 и 4. Обычно они в резерве, но сейчас, вы и слышали, потребуется полная мощность искателя. Принято, Даниэль. Иду в энергетический зал. Адам. Я тоже. Сейчас буду. Бецелэль. Это Идит. Я вычислила координаты центра масс системы астероид Венера. Их текущее значение выводится на все экраны навигаторов. Благодарю, Идит. Отличная работа. Эхуд, Ицхак, выводите корабль на позицию. Капитан. Через полчаса Искатель занял место между астероидом и Венерой вышел на поверхность текущего момента и теперь перемещался вместе с точкой центра масс. Энергетики Шмарьяху, Адам и Бецалэль ввели все четыре итака на полную мощность. Пилоты Эхуд и Ицхак управляли выбросами водорода, поддерживая нужный курс и скорость космолета. Млахим под наблюдением Лугайда управлял тахионными генераторами. Вскоре он доложил капитану. Генераторы готовы, можно приступать к захвату тел. Млахим. Приступаем. Да поможет нам всесильный. Вскоре два канала искусственной гравитации протянулись от Искателя к Венере и Астероиду. Лугайт подправлял угол расхождения венерианского луча, чтобы захватить всю планету. Атмосфера планеты начала сдвигаться в сторону воздействия, постепенно образуя гигантскую приливную волну. Астероид тоже начал менять свой курс. Через час астрофизик идит, и подключившиеся на подстраховку Сара из второй смены рапортовали о том, что камень лег на курс столкновения с планетой. Млахим лугает. Достаточно. Гасите гравитационные каналы. Принято, капитан. Астероид равнодушно перенес воздействие. Он оказался достаточно прочным, и приливная сила не смогла его разрушить. Этого нельзя было сказать об атмосфере Венеры в которой ходили волны высотой в сотню километров и бушевали ураганы невиданной силы. Искатель снялся с курса и отошел в сторону. Это Идит. Проверила еще раз курс камня. Столкновение с планетой неизбежно. Это произойдет примерно через сутки. — Сара, что скажешь, капитан? — Подтверждаю, Даниэль. Идит рассчитала верно. — Что ж, всем благодарность. Осталось только полюбоваться взрывом.